Шведам требовалась горячей информации, чтобы оставить вечерний разговор и перехватить упущенную инициативу. «Пан изучает вопрос. Неопределенно, тоже с улыбкой ответил Иван Сергеевич. Я пью за вас, очаровательная пани Августа». Она опять пригубила и доверительно сообщила. «Мне очень нравится работать в нашей фирме». Еще бы не нравилось, подумал он, закусывая острейшей колбасой солями. Любимая работа всегда нравится. Мне тоже было интересно. Надо поменьше есть, а то предъявить счет не оплатить будет, так и без сапог в горы уйдешь. Да, чувствуется фирма неплохая, одобрил Иван Сергеевич. Шведы народ приличный, обходительный и не наглый, как американцы. «С ними можно иметь дело!» «О, да!» — поспешно воскликнула Августа. И Иван Сергеевич поймал себя на мысли, что этот дурацкий возглас заразителен и начинает его раздражать. «О, да!» — повторил он за официанткой. «О, да-да!» «Я очень люблю Польшу!» — призналась она. «Но у нас сейчас, как и в России... Предприятиями руководят выскочки, не профессионалы, политические работники, а то и просто молодые хамы. Грубость, невежество, кризис. И слышишь кругом деньги, доллары, злоты. Вот и я присматриваюсь, сказал Иван Сергеевич. Не хочется покупать кота в мешке? Вы будете руководить нашей фирмой? Боясь расплескать свой голос, спросила Августа. «Эх, придется пить на брудершафт!» — про себя вздохнул он. «Иначе не получится доверительной беседы». «Ну ладно, прости меня, Валентина Владимировна. Грешник я старый». Он наполнил рюмки и подмигнул ей. «Пани Августа, а давайте-ка выпьем на брудершафт. Я все равно мысленно говорю вам «ты». «О да!» Она встала с рюмкой и едва заметное волнение, это уже непрофессионально, промелькнуло в ее зеленых глазах. Я тоже говорила вам ты. Вот же зараза, про себя воскликнул он. На ходу лепит. Ну да, лет поди десять трудится. Они проделали этот дурацкий ритуал и поцеловались. Помада у августа была вкусная, с едва уловимым и притягательным запахом. Ну, просто не помада, а психотропное средство. Теперь можно и Ваньку повалять. — Не знаю, буду руководить или нет, — проговорил Иван Сергеевич. — Есть у меня один нюанс. Нравственный момент. Ведь до меня был Савельев. — Да, был пан Савельев, — подтвердила она. — Очень грубый человек, как поляк. «Ну, грубый, не грубый, это мой ученик», — вздохнул он. И «Я теперь должен перешагнуть через него». Правда, он под лицом оказался. Машину мою спалил, заставил меня, в прямом смысле, бежать из Москвы. Хорошо в нашей службе остались мои люди. Подсказали ехать в Красновишерск. Безбожно стал врать Иван Сергеевич. И по дороге подстраховали. Резиденцию-то никто не знает. «О, да!» — провозгласила Августа. «Мы не делаем рекламы». «Какая реклама в нашем деле?» Он тронул кофейную чашку, и Августа мгновенно среагировала. Налила кофе. «Понимаешь, Августа, штука очень сложная. С одной стороны, я, значит, через своего ученика переступил». С другой у меня тут в горах. Где-то товарищ ходит. Вместе работали. Ну, Савелева скинули туда ему и дорога. А друга жалко. Если я сяду в кресло, Савельевские ребята прижмут его в горах и грохнут. О! В испуге вскричала она. Такая опасность! Мало того, тут может начаться... «Настоящая гражданская война!» — доверительно сообщил Иван Сергеевич. «Слыхала? Здесь раньше люди пропадали. Так вот, может пропасть вся фирма вместе со шведами. Я же всего им не могу сказать в открытую». «Но зато ты все это им расскажешь». Он отхлебнул кофе и, заметив сигареты на столике, закурил. «Пусть почешут затылки». «О, да, да!» В ее глазах подрагивали две маленькие слезинки, якобы появившиеся от страха. «Все дело Августа в психологии русского человека», — продолжал он. «Пока был институт, и мы лазили по Уралу, было относительно спокойно. Ну, случалось, то камень на голову упадет, то лось человека забьет». Но если тут в горах появится иностранцы, все, партизанская война, ни пяди земли, ни грамма золота, нет ничего страшнее русского бунта. Об этом еще Пушкин говорил. В каждом сидит Пугачев, Стенька Разин и Гришка Отрепьев.